комната кормы воздушного корабля. Лысков один выпил около двух с половиной бутылок. Чагин, давно уже насытившийся, отодвинулся от стола, облокотившись на спинку стула и усталыми, слепающимися глазами смотрел перед собой, ощущая одно лишь желание поскорее уснуть. Но он медлил встать из-за стола, потому что ему лень было двинуться, и еще потому что Лысков, как казалось, и не думал о сне. Он сидел, подперев щеку кулаком, и рассеянно молчаливый в начале ужина стал теперь разговорчивее и рассказывал о походе, сделанном им с полком. Язык его слегка заплетался, но речь была все-таки довольно связана. Чагин слушал, и его удивляло лишь одно – отчего Лысков, всегда такой спокойный, ровный, редко произносивший одно слово громче другого, теперь вдруг, говоря о походе, о котором прежде всегда вспоминал с удовольствием, сделался неумолимо едким и рассказывал, приправляя свою речь злобно-насмешливыми выходками против всех и вся, как будто презирал и ненавидел все человечество. Это было в особенности странно слушать Чагину, готовому благодаря своей счастливой любви, наоборот, везде видеть только милых и хороших людей. «И чего он, — право, — думал он про Лыскова, — ведь на самом деле он славный и все хорошие, вот только пирквиц» а ведь он должен уже встретиться с Зимпановским. «А что, как ты думаешь, — перебил он совершенно неожиданно рассказ Лыскова? — Как ты думаешь, пирквиц устроился или нет? Может быть, мы сидим тут пьем, а он, может быть, получил уже бумаги и везет торжествующие их в Петербург?» Лысков прищурился и улыбнулся. «Не воробьиному носу пшеницу клевать», — сказал он. «Но однако ведь все может случиться». «Да-да, все может случиться», — задумчиво повторил Лысков. «Ну что ж, Может быть, он и везет теперь бумаги в Петербург. Положим тебе все равно, начал опять Чагин, вдруг оживляясь. Но мне это было бы по многим причинам неприятно, чрезвычайно неприятно. По многим причинам. Да, от этой командировки зависит все счастье моей жизни. О, воскликнул Лысков, этим много сказано. Нет, немного. Для меня это очень-очень важно. Что же, «Опять мундира нового нет? Или что-нибудь в этом роде?» – улыбнулся Лысков. «Нет, тут не в мундире дело», – заговорил Чагин, глаза которого вспыхнули и сонливость как рукой сняло. Редкий человек имел способность так быстро и неожиданно воодушевляться, как Чагин. И из-за этого-то одушевления особенно и любил его Лысков. «Ты знаешь», – продолжал, понижая голос Чагин, «с особенной серьезностью влюбленных молодых людей, – «ты знаешь, я теперь так счастлив». Я люблю. Ну и, кажется, тебя тоже любят. Чагин кивнул головой с восторженной улыбкой. «Если бы ты знал, она прелесть, как хороша!» «Соня Арсеньева!» «Ты почем знаешь? Невольно вырвалась у Чагина!» «Ну как же не знать? Ты постоянно с нею. Неужели ты думал от меня-то скрыть?» «Нет, я не хотел скрывать, но, понимаешь, об этом говорить как-то неловко, совсем неловко. Ну вот теперь так, к слову, пришлось...» И потом в дороге, при совсем необыкновенных условиях, а то как же я приду вдруг и скажу. К тому же оно и без того было ясно, — вставил Лысков. Неужели ясно? Ты заметил, значит, и другие? Я заметил, другие не знаю. Но дело не в этом. Я тебе советую. Брось. То есть как брось? Как брось, — почти с ужасом спросил Чагин. А вот всю эту историю, и любовь, и прочая глупость одна, пустое. То есть как пустое? «А так. Всем это нам кажется, когда вот влюблены, что и счастливы мы, что и недостойны ее, и что лучше ее нет никого. А посмотришь, все вздор выходит, и она так же, как все, и все это одно воображение. Это от того, что ты никогда не любил с уверенностью, решил Чагин. «Нет, мой друг, именно потому, что я говорю по опыту. Кто из нас не прошел через это? Все прошли». «И ты прошел, вот как», — удивился Чагин. Он удивился потому, что представления о влюбленности и о Лыскове казались для него совершенно противоположными. «Нет, этого не может быть», — добавил он. От чего же не может быть? И не так давно, и очень недавно даже все это было вот здесь, в этой самой комнате. А между тем, как кажется все уже отдаленным, будто много-много времени прошло». «Неужели в этой комнате?» — переспросил Чагин, чтобы вызвать этим Лыскова на дальнейший рассказ. «Да, это было здесь, в этом трактире, с его нелепым названием», — сказал Лысков, помолчав. «Вот видишь ли, началось это, когда мы возвращались походом через Польшу. Полк наш был уже на мирном положении, и мы шли домой. Я исполнял тогда временные обязанности квартирмейстера. Раз въезжаю в местечко, это не город, не деревня, так, что-то среднее в Польше. Евреев – пропасть. Большинство разбежалось при виде нас. Я послал людей разузнать местность» а сам стал объезжать лучшие дома, чтобы выбрать помещение для полкового командира и офицеров.